Глава 290. Философия индуизма. Для каждого имеется своя книга жизни. Жители Востока называют такие книги архив хасидов. На их странице нанесены деяния и мысли прошлых жизней каждого человека, а также жизни будущих, необходимых для умиротворения кармы. Дух может выбирать, с чего начать, с одной жизни или с другой — Может даже решить оплатить долги, сделанные не в предшествующем существовании, а в жизни, прожитой, к примеру, в семнадцатом столетии? Зло, причиненное в последней реинкарнации, может быть уже заглажено добром, совершенным еще в предшествующей жизни. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».